Глава семнадцатая. Раковое решение. Первого июня президент Труман сказал мне, что маршал Сталин согласен, как он выразился, на встречу тройки в Берлине примерно пятнадцатого июля. Я немедленно ответил, что буду рад прибыть в Берлин с английской делегацией, но что, по моему, пятнадцатое июля, предложенное Труманом, будет слишком поздней датой для решения отложенных вопросов, требующих нашего внимания. И что мы причиним ущерб надеждам и единству всего мира, если позволим своим личным или национальным нуждам помешать организации более скорой встречи? Хотя у нас самый разгар напряженной предвыборной кампании, телеграфировал я, я не считал бы свои дела здесь сравнимыми со встречей нас троих. Если пятнадцатое июня неприемлемо, то почему бы не первого, второго или третьего июля? Труман ответил, что после тщательного рассмотрения этого вопроса решено, что 15 июля для него самый близкий срок, и что мера принимается соответственно. Сталин не хотел приближать эту дату. Я не мог больше настаивать на этом вопросе. Премьер-министр президенту Труману 9 июня 1945 года, хотя я в принципе согласен с нашей трехсторонней встречей в Берлине 15 июля.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 лишь как гости советского правительства и советских армий. «Мы должны обеспечить себя всем и иметь возможность встретиться на равных правах. Я хотел бы знать, как вы смотрите на это». Сталин согласился, что делегации должны быть размещены, как я предложил. «Каждая делегация будет иметь свою собственную закрытую территорию, где будет установлен режим по усмотрению ее головы». Дворец немецкого кронпринца в Потсдаме будет использован для совместных заседаний. Поблизости имеется хороший аэродром. Я уже говорил о том, как твердо я придерживался мнения, что в периоды кризиса каждый глава правительства должен иметь заместителя, который был бы в курсе всех дел и мог бы, таким образом, обеспечить преемственность на случай непредвиденных обстоятельств. В период существования парламента военного времени в котором консерваторы имели значительное большинство. Я всегда рассматривал Идана как своего преемника и как-то в ответ на вопрос сказал об этом королю. Но теперь был избран новый парламент и результаты выборов были еще неизвестны. Я поэтому считал, что будет правильно пригласить на подзимовскую конференцию лидера оппозиции Эдли, чтобы он был в курсе дел. 15 июня я писал ему: премьер-министр Эдли 15 июня 1945 года. Настоящим посылая вам официальное приглашение принять с нами участие в предстоящей в ближайшем будущем трехсторонней конференции. Правительство Его Величества, конечно, должно нести ответственность за все решения, но я считал, что вы должны прибыть как друг и советник и помочь нам во всех вопросах, относительно которых мы так долго были в согласии.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 Я опасался, что в Вашингтоне в любой день могут принять решение уступить этот огромный район, четыреста миль в длину и сто двадцать миль в глубину, в наиболее широком месте. В нем проживали многие миллионы немцев и чехов. Оставление этого района означало бы, что между нами и Польшей образуется еще более широкий пояс территории, и это практически лишило бы нас способности оказать влияние на ее судьбу.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 когда решался вопрос о зонах оккупации. Все эти вопросы, конечно, следовало рассмотреть как единое целое. И теперь же. Теперь, пока английская и американская армия и военно-воздушные силы все еще были могущественны и пока они не растворились в результате демобилизации и больших перебросок для войны с Японией, именно теперь и никак не позднее, должно было быть достигнуто общее урегулирование. Месяцем раньше было бы лучше. Но и теперь было еще не слишком поздно. С другой стороны, отдать путем изолированного акта весь центр и сердце Германии, более того, самый центр и краеугольный камень Европы, казалось мне опасным и непредусмотрительным решением. Если уж это нужно было сделать, то на это можно было согласиться только как на часть общего окончательного урегулирования. В противном случае мы прибыли бы в Паттсдам, не имея никаких козырей. И все перспективы на будущий мир в Европе вполне могли бы быть потеряны. Однако решение этого вопроса не зависело от меня. Наш собственный отход границ с оккупационной зоны был незначительным. Наша армия насчитывала лишь один миллион человек, в то время как американская армия располагала тремя миллионами. Все, что я мог сделать, это, во-первых, просить о приближении даты встречи «тройки», и, во-вторых, в случае отклонения этой просьбы добиваться от срочки отвода войск до тех пор, пока мы не сможем обсудить все наши проблемы в целом, собравшись вместе лицом к лицу и на равных условиях. Премьер-министр президенту Трумэну 4 июня 1945 года. Я уверен, что вы понимаете причину, почему я настаиваю на более ранней дате, скажем, 3 или 4 июля.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 Пока что ни один действительно важный вопрос не был урегулирован, а вам и мне придется нести большую ответственность за будущее. Поэтому я все еще надеюсь, что дата встречи будет приближена. Я подкрепил этот довод указанием на своевольные действия русских в Вене. Премьер-министр президенту Труману 9 июня 1945 года. Первое.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 Если мы уступим в этом вопросе, мы должны будем рассматривать Австрию как относящуюся к советизированной половине Европы. Второе. С другой стороны, русские требуют отвода американских и английских сил в Германии как упраздненной линии, установленной очень давно и при совершенно иной обстановке. И Берлин, конечно, пока что полностью советизирован. Третье. Не лучше ли было бы отказаться отвести войска на главном европейском фронте до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы, касающиеся Австрии? Не считаете ли вы, что по крайней мере все соглашения о зонах безусловно должно бы быть претворено в жизнь в одно и то же время? Четвертое. Государственному департаменту была отправлена телеграмма, описывающая действительное положение наших миссий в Вене. которые я полагаю выйдут, как приказано, 10-го или 11-го июня, предварительно заявив протест. 12-го июня президент ответил на мою телеграмму от 4-го июня. Он заявил, что трехстороннее соглашение о оккупации Германии, одобренное президентом Рузвельтом после тщательного рассмотрения и подробного обсуждения со мной, делает невозможной отсрочку отвод американских войск. из Советской зоны для того, чтобы добиться урегулирования других вопросов. Пока войска не будут отведены, Союзный контрольный совет не может начать функционировать, а военному управлению, осуществляемому Верховным союзным командующим, должен быть без задержек положен конец, и оно должно быть разделено между Эйзенхауэром и Монтгомери. Его советники ему заявили, сообщал президент, что отсрочка до нашей встречи в июле причинила бы ущерб нашим отношениям с Советским Союзом, и он предлагал послать соответствующую телеграмму Сталину. В этом документе предлагалось, чтобы мы немедленно дали указание нашим армиям оккупировать соответствующие зоны. Что касается Германии, то он готов был отдать приказ всем американским войскам начать отход 21 июня. Командующие должны договориться об одновременной оккупации Берлина и о свободном движении туда и оттуда американских вооруженных сил по шоссейным и железным дорогам и по воздуху из Франкфурта. В Австрии все это можно было сделать быстрее и лучше, поручив командующим на месте установить границы зон в стране и в Вене, обращаясь к своим правительствам только по таким вопросам, какие они не смогут разрешить сами. Для меня это прозвучало как погребальный звон, но мне ничего не оставалось, как только подчиниться. Премьер-министр президенту Труману 14 июня 1945 года. Первое. Очевидно, мы вынуждены подчиниться вашему решению, и необходимые указания будут даны. Второе. Неверно говорить, что трехстороннее соглашение о зонах оккупации в Германии было предметом тщательного рассмотрения и подробного обсуждения между мной и президентом Рузвельтом. В Квебеке о них упоминалось вскользь и говорилось лишь об англо-американских соглашениях, которые президент не хотел заранее обсуждать в переписке. Они были переданы Объединенному англо-американскому штабу и были, конечно, приемлемы для них. Третье. Что касается Австрии, то я думаю, мы не можем поручить урегулирование спорных вопросов командующим на месте. Маршал Сталин в своем послании от 18 мая совершенно ясно заявил, что соглашение о оккупации и контроле над Австрией должно быть разработано Европейской консультативной комиссией. Я не думаю, что он согласится на перемены, и во всяком случае наши миссии уже, возможно, покинули Вену. Я предлагаю на ваше рассмотрение следующую новую редакцию предпоследнего параграфа вашего послания маршалу Сталину. Я считаю, что урегулирование австрийской проблемы также не отложено, как и германской проблемы. Переброска вооруженных сил в оккупационные зоны, о чем достигнута принципиальная согласие в Европейской консультативной комиссии, переброска национальных гарнизонов в Вену и создание союзнической комиссии для Австрии. Все это должно происходить одновременно с такими же шагами в Германии. Я поэтому придаю самое большое значение урегулированию спорных австрийских проблем, чтобы вся эта система в Германии и Австрии могла начать действовать одновременно. Я надеюсь, что недавний визит американской, английской и французской миссий в Вену даст возможность Европейской консультативной комиссии без задержки принять все необходимые для этой цели решения. Четвертое. Я со своей стороны придаю особое значение тому, чтобы русские эвакуировали ту часть английской зоны в Австрии, которую они сейчас занимают одновременно с эвакуацией английскими и американскими силами русской зоны в Германии. Пятое. Я искренне надеюсь, что ваше решение в конечном счете обеспечит длительный мир в Европе. Президент текстуально принял предложенный мной параграф относительно Австрии. Больше я ничего не мог сделать. На следующий день я писал Сталину. Премьер-министр маршалу Сталину 15 июня 1945 года. Первое. Я ознакомился с копией послания президента Трумана от 14 июня на ваше имя относительно отвода всех американских войск в их оккупационную зону, начиная с 21 июня, по договоренности между соответственными командующими. Второе. Я готов также дать указание фельдмаршалу Монтгомери договориться с его коллегами о необходимых мероприятиях по подобному же отводу британских войск в их зону в Германии, по одновременному вводу союзных гарнизонов «Большой Берлин» и по обеспечению британскими войсками свободой передвижения между Берлином и британской зоной по воздуху, железной дороге и шоссе. Третье. Я полностью одобряю то, что президент Трумэн говорит об Австрии. В частности, я надеюсь, что вы дадите указание о том, чтобы русские войска в тот же день, когда начнется передвижение войск в Германии, начали отход из той части Австрии, которая в соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым в Европейской консультативной комиссии, должна быть частью Британской зоны. Маршал Сталин, премьер-министру 17 июня 1945 года. Получил ваше послание относительно отвода союзных войск в соответствующие зоны в Германии и Австрии. Я должен, к сожалению, сказать, что начало отхода британских американских войск в свои зоны и ввода британских американских войск в Берлин 21 июня встречает затруднение, так как с 19 июня маршал Жуков и все другие наши командующие войсками приглашены в Москву на сессию Верховного Совета. А также для организации парада и для участия в параде 24 июня. Они смогут вернуться в Берлин только 28-30 июня. Следует также иметь в виду, что работы по разминированию в Берлине еще не закончены и что разминирование может быть окончено лишь к концу июня. В отношении Австрии я должен повторить сказанное о вызове советских командующих в Москву и о сроках их возвращения в Вену. К тому же необходимо, чтобы в ближайшие дни Европейская консультативная комиссия закончила свою работу по установлению зон оккупации Австрии и Вены, что до настоящего времени еще не сделано. Ввиду изложенного выше я предложил бы начало отвода и размещения соответствующих войск по своим зонам, как в Германии, так и в Австрии, отнести на 1 июля. Кроме того. Как в отношении Германии, так и Австрии следовало бы теперь уже установить зоны оккупации французскими войсками. Все необходимые меры в Германии и Австрии будут нами проведены в соответствии со сложенным выше планом. Обо всем этом я написал также президенту Труману. Первого июля американские и английские армии начали отход в предназначенные им зоны. За ними следовали массы беженцев. Советская Россия утвердилась в сердце Европы. Пока советские армии без всяких инцидентов наводняли предназначенные им зоны, конференция в Сан-Франциско, стремившаяся создать всемирную организацию для обеспечения мира, на которую мы возлагали свои надежды, подошла к завершению своей работы. Я всегда придерживался взгляда, что международная организация должна быть создана на региональной основе. Большинство главных районов выступает совершенно ясно. Это Соединенные Штаты. Объединенная Европа, Британское Содружество и Империя, Советский Союз, Южная Америка. Другие районы в настоящий момент более трудно определить, как, например, азиатскую группу или группы или африканскую группу, но при изучении они могут быть выяснены. Цель заключалась бы в том, чтобы рассмотреть многие вопросы, вызывающие ожесточенные местные споры в региональном совете, который затем послал бы трех или четырех представителей в Верховный орган, выбирая наиболее выдающихся людей. Таким образом была бы составлена Верховная группа из тридцати-сорока международных государственных деятелей, каждый из которых отвечал бы не только за представление своего собственного района, но и за рассмотрение международных проблем и, прежде всего, за предотвращение войны. Несколько дней спустя я послал галлифаксу телеграмму. сообщая о некоторых деталях, которые могли интересовать президента и его коллег. Премьер-министр лорду Галифаксу, Вашингтон, 6 июля 1945 года. Естественно, я с нетерпением ожидаю встречи с президентом. Я очень рад узнать, что президент рассчитывает на две или даже три недели, так как я считаю, что, независимо от событий в Англии, весьма важно не проводить конференцию в тропиках.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 Лорд Галифакс, Вашингтон, премьер-министру 7 июля 1945 года. Президент уже отправился в Потсдам, когда я получил вашу телеграмму. Ваше послание будет переправлено ему на борт корабля. Вы убедитесь, я уверен, что Труман весьма желает работать с нами и вполне понимает, с какими далеко идущими последствиями а также ближайшими трудностями связано решение, которое нам предстоит принять.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 Они проявили признаки некоторой нервозности, когда я нарисовал Европу, каковы бы ни были факты, как арену столкновения идей, где советские и западные влияния, вероятно, будут враждебными и противодействующими друг другу. В глубине души они все еще подозревают, что мы хотим поддерживать правые правительства или монархии ради самих правых правительств и монархий. Это ни с коим случаем не означает, что они не будут готовы поддерживать нас против русских, когда это потребуется. Но они, вероятно, будут осторожно выбирать случаи и наполовину надеются играть или во всяком случае делать вид, что они играют роль примирителя между нами и русскими. Несколько лет спустя во многих кругах именно Англию и Западную Европу призывали играть роль примирителя между США и СССР. Таковые капризы судьбы.